Отдел 10. Различные оккультные системы, интерпретации алфавитов и цифр. Трансцендентальные методы Каббалы не должны упоминаться в публичном издании, но ее различные системы арифметических и геометрических способов разгадывания определенных символов могут быть описаны. Методы вычислений Зогара, С их тремя разделами Гематрии, Наториконом и Темурой, также Албат и Алгат чрезвычайно трудны в применении. Те, кто хотят узнать больше, мы отсылаем к трудам Корнелия Агриппы. Сноска: Смотри, разоблаченная Изида, том 2, глава, 7. Гематрия образована с помощью перестановки от греческого слова Грамматия. натарикон может быть сравниваем со стенографией, темура есть пермутация, деление алфавита и смена букв. Конец сноски. Но ни одна из этих систем не может быть понята, если каббалист не станет действительным мастером в своей науке. Символизм Пифагора требует еще более упорного труда. Его символы очень многочисленны, и чтобы постичь, Даже только главную суть его глубоких доктрин из его символизма потребовались бы годы изучения. Главными его фигурами являются квадрат, тетрактис, равносторонний треугольник, точка внутри окружности, куб, тройной треугольник и, наконец, 47-я теорема эвклидовских элементов, изобретателем которой был Пифагор. Но за исключением этой теоремы, ни один из вышеупомянутых символов не начал своего существования с него, как некоторые полагают. За тысячи лет до него они были хорошо известны в Индии, откуда их и принес самоский мудрец. Принес не как предположение, а как доказанную науку, говорит Парфирий, цитируя из пифагорейского Мадерата. Врезка. Числа Пифагора были иероглифическими символами, посредством которых он объяснил все идеи, касающиеся природы вещей. Конец врезки. Основная геометрическая фигура Каббалы, как она дана в книге «Чисел», та фигура, про которую традиции и эзотерические доктрины говорят, что она была дана Моисею на горе Синай самим божеством – содержит ключ к всемирной проблеме в своих величавых, поскольку простых, комбинациях. Эта фигура содержит в себе все другие сноска. Мы не знаем, входит ли экземпляр этого древнего труда в каталог какой-либо европейской библиотеки, но это одна из книг Гермеса, и на нее ссылаются и приводят из нее цитаты авторы многих древних и средневековых трудов по философии. Среди этих авторитетов находятся Розариум, философ, Арнольду де Вилановы, Опус де Лапиде, Франческо Арнуфи, Трактатус де Трансмутатионе металлорум и Табула Смарагдина, Гермеса Трисмегиста, и прежде всего Трактат Раймунда Лулия, Ап Ангелес, Опус Дивинум де Квинта Эссентия. Конец носки. Символизм чисел и их математических взаимоотношений является также одной из отраслей магии, в особенности ментальной магии, предсказания и правильного восприятия в ясновидении. Системы различаются, но основная идея везде та же самая. Как показано в королевской масонской энциклопедии Кеннета Р. Х. Маккензи в резко. Одна система принимает единичность, другая троичность, третья пятиричность, к тому же имеются еще шестиугольники, семиугольники, девятиугольники и так далее, до тех пор, пока ум теряется в обзоре одних только материалов к этой науке чисел. Конец врезки. Буквы Деванагари, которыми обычно пишут на санскритском языке, обладают всем тем, чем обладают герметические, халдейские и еврейские алфавиты, и вдобавок обладают оккультным значением вечного звука и значением, придаваемым каждой букве в ее связи с духовными, как и земными, вещами. Так как в еврейском алфавите имеется всего 22 буквы и 10 основных цифр, тогда как в Деванагаре 35 согласных и 16 гласных, вместе составляя 51 простую букву с бесчисленными комбинациями вдобавок, то поле для рассуждения и познания в последнем значительно обширнее. Каждая буква имеет свой эквивалент в других языках и свой эквивалент в цифре, или в цифрах на вычислительной таблице. Она также имеет многие другие значения, которые зависят от особых идиосинкразий и характерных черт лица, объекта или субъекта, подлежащего изучению, как индусы претендуют на то, что они получили деванагарский алфавит от Сарасвати, изобретательницы санскритского языка, языка Дев или богов в их экзотерическом пантеоне так и большинство древних народов претендовало на ту же привилегию в отношении происхождения их букв и языка. Каббала называет еврейский алфавит буквами ангелов, сообщенными патриархам, точно так же, как Деванагари было передано Риши девами. Халдеи нашли свои буквы, начертанными на небе, еще не установившимися звездами и кометами, говорит книга чисел, тогда как у Феникиян был священный алфавит, образованный извиваниями священных змей. Натар Хари, эротический алфавит, и тайная жреческая речь египтян тесно связана со старейшей речью тайной доктрины. Это Деванагари с мистическими комбинациями и добавлениями, в который в значительной степени входит Сензар. Многим западным оккультистам хорошо известна сила и могущество чисел и букв, как составленных из всех этих систем, но все еще неизвестным индусским изучающим, если не их оккультистам. В свою очередь европейские каббалисты, в общем, не знают алфавитных секретов индийского эзотеризма. В то же время обычный западный читатель ничего не знает ни о том, ни о другом, менее всего о том, как глубоки следы, оставленные эзотерическими числовыми системами мира в христианских церквях. Тем не менее, эта система чисел разрешает проблему космогонии для любого, кто ее изучает, тогда как система геометрических фигур изображает эти числа объективно. Для того, чтобы полностью постичь божественное и глубинное древних, нужно изучать происхождение образных представлений их первоначальных философов. Книги Гермеса являются древнейшими хранилищами числового символизма в западном оккультизме. Из них мы узнаем, что число 10 – является матерью души, жизни и света, которые в нем объединены. Ибо, как в книге «Ключей чисел» показывает священная анаграмма Теруф, число один родилось от духа, а число десять – от материи. Единство образовало десять, десять единства, и это является пантеистической аксиомой, другими словами, Бог в природе и природа в Боге. Каббалистическая гематрия арифметична, а не геометрична. Она представляет собой один из методов извлечения сокрытого значения из букв, слов и фраз. Он заключается в применении к буквам слова того значения, какое они имеют в качестве чисел как по наружной форме, так и по их индивидуальному значению. Как пояснено Рагоном в резко, Фигура 1 означала живого человека, тело вертикальное, так как человек является единственным существом, обладающим этим свойством. Прибавив к нему голову, был получен глиф или буква «п», означающий «отцовство», «творческую мощь». «Р» означала «идущего человека» с выставленной вперед ногой «идущего иенс и Письмена служили дополнением к речи. Каждая буква в одно и то же время представляла собой звук для слуха и идею для ума, как, например, буква F, представляющая резкий звук, звук быстро летящего через пространство воздуха. Такие слова, как «фьюри», «неистовство», «ярость», «фьюзи», «запад», «фьюджи», «фуга» выражают и описывают то, что они означают. Конец врезки. Но вышеприведенное относится к другой системе – к системе первичного и философического образования букв и их внешней глифической формы, а не гематрии. Другим каббалистическим методом является темура, посредством которой каждое слово можно заставить выдать тайну из своей анаграммы. Так в Сефер и Ицире мы читаем «Один – это дух Аллахимов жизней». В старейших каббалистических диаграммах сефироты 7 и 3 представлены как колеса или круги, а Адам Кадмон, первичный человек, как вертикальная колонна. Колеса и серафимы и священные твари, хиот, говорит равин Акиба. В другой системе символической каббалы, называемой «албат», которая располагает буквы алфавита парами в три ряда, все пары в первом ряду носят числовые величины 10, а в системе Симеона-бен-Шета, Александрийского неоплатоника, при первом Птолемее, самой верхней паре, наиболее священной изо всех, предшествуют пифагорейские цифры 1 и 0, 10». Все существа, начиная с первой божественной эманации или проявленного Бога и вплоть до самого низкого атомического существования, имеют свое особое число, которое отличает каждого из них и становится источником их характерных признаков и качеств, а также их судьбы. Случайность, как учит Корнелия Гриппа, есть в действительности только неизвестная прогрессия, а время – только последовательность чисел. Следовательно, так как будущность представляет собою соединение случая и времени, то они могут быть применены для оккультных вычислений, чтобы узнать результат события или будущее чьей-либо судьбы. Пифагор сказал, существует таинственная связь между богами и числами, на которой обоснована наука арифмантии. Душа есть самодвижущийся мир, душа содержит в себе четверку, Тетрактис – совершенный куб и является им. Существуют счастливые и несчастливые или благотворные и вредоносные числа. Так, в то время как тройка – первое нечетное число, число один – совершенное и стоит в оккультизме особо, является божественной фигурой или треугольником, двойка у пифагорейцев находилась вне милости сначала. Она представляла собой материю, пассивный и злой принцип, число майи, иллюзии, врезка. В то время, как число «один» символизировало гармонию, порядок или добрый принцип единого Бога, выраженного в латыни словом «солюс», от которого возникло слово «соль», «солнце», символ божества, число «два» выражало противоположную идею. С него началась наука «добра», И зла. Все, что двойственно, ложно и противоположно единой реальности, обозначалось двойкой. Она также выражала контрасты в природе, которые всегда двойные «день и ночь», «свет и тьма», «холод и тепло», «сырость и сухость», «здоровье и болезнь», «заблуждение и истина», «мужское и женское» и тому подобное. Римляне посвятили Плутону второй месяц года, а второй день этого месяца – умилостивлением в честь манов. Отсюда тот же самый обряд в латинской церкви, тщательно скопированный. Папа Иоанн XIX учредил в 1003 году праздник поминания умерших, который должен был праздноваться 2 ноября, то есть второго месяца осени. Конец врезки. С другой стороны, все народы относились с большим уважением к треугольнику, чисто геометрической фигуре, и это по следующей причине – врезка. В геометрии прямая линия не может представлять собой абсолютно совершенной фигуры, так же, как не могут этого две прямые линии. С другой стороны, три прямые линии могут образовать посредством пересечения треугольник или первую абсолютно совершенную фигуру. Поэтому он сначала и до сегодняшнего дня символизировал вечное, первое совершенство. В латинском, как и французском языках, слово «означающее божество» начинается с буквы «д», что на греческом языке будет «дельта» или «треугольник», «а», три стороны которого символизирует «троицу» или «три царства», или же опять «божественную природу». В середине находится еврейская «йод» – начальная буква имени Иеговы. Смотри «Догме эт ритуэль» Элифаса Леви, глава 1 стих 154, «оживляющий дух» или «огонь, порождающий принцип», представленный буквою «джи», первую букву от слова «год» – «бог». В северных языках философское значение которого заключается в порождении. Конец врезки. Как правильно выразился знаменитый масон Рагон, индусская тримуртия олицетворена в мире идей творением, сохранением и разрушением, или брахмой, вишну и шивой, в мире материи землей, водой и огнем, или солнцем, и символизирована лотосом, цветком, который живет землей, водой и солнцем. Сноска. Рагон упоминает любопытный факт, что первые четыре числа на немецком языке названы по стихиям. Айн или один, означает «воздух», стихию, которая, находясь всегда в движении, пронизывает всю материю, и чьи постоянные приливы и отливы являются всеобщим носителем жизни. Цвай, два, производное от древнегерманского «цвайг», означает «зародыш», «плодоносность», оно означает «землю», плодоносную матерь всего. Драй, три, это греческое триенос, означает воду, откуда произошли названия морских богов, три тонов и трезубца, эмблемы Нептуна, вода или море, в общем называется амфитрит, окружающие воды. Фир, четыре, число на бельгийском языке, означающее огонь. Именно в четверке можно найти первую трехмерную фигуру – всемирный символ бессмертия – пирамид, первый слог которой означает «огонь». Лизис и Тимей из Локри заявили, что никто не в состоянии назвать вещи, корнем которой не была бы четверка. Остроумная и мистическая идея, которая привела к почитанию триады и треугольника, была применена и к числу «четыре». И его фигуре говорилось, что она выражает живое существо 1, носителя треугольника 4, носителя Бога или человека, носящего в себе божественный принцип. Наконец, древние представляли мир числом 5. Диодор объясняет это, говоря, что это число обозначает землю, огонь, воду, воздух и эфир или спиритус, отсюда происхождение «пенте» – «пять» и «пан» – «бог», означающего по-гречески все. Индусским оккультистам предоставляется объяснить, какую связь санскритское слово «панча» – «пять» имеется стихиями, так как греческое «пенте» имеет в качестве своего корня этот санскритский термин. Лотос, посвященный Изиде, имел в Египте то же значение тогда как в христианском символе лотос, не находимый ни в Иудее, ни в Европе, был заменен водяной лилией. В каждой греческой и латинской церкви во всех картинах, изображающих Благовещение, Архангел Гавриил изображен с этим символом тройственности в руке, стоящим перед Марией, тогда как над главным алтарем или под куполом изображено око Извечного в треугольнике, заменяющее еврейское «иод» или «бога». Истинно, говорит Рагон, было когда-то время, когда числа и буквы алфавита означали нечто большее, чем теперь, изображение только незначительных звуков. Врезка. Их миссия тогда была благороднее. Каждая из них представляла по своей форме завершенный полный смысл, который, кроме значения самого слова, имел двойное истолкование – приспособленная к двойственной доктрине. Сноска. Система так называемых письмен Сензара еще более чудесна и трудна, так как каждая буква может иметь несколько значений. Знак, поставленный в начале, указывает истинное значение. Конец сноски. Поэтому, когда мудрецы хотели написать что-либо такое, что должны были понять только ученые, они сочиняли рассказ, сновидение или какую-то другую выдумку, с именами людей и названиями местностей, которая посредством буквенных особенностей раскрывала истинное значение того, что автор хотел сказать этим повествованием. Таковы были все их религиозные творения. Конец врезки. Каждое имя и термин имели свое «райзон d'être. Название растения или минерала раскрывало свою природу, посвященному с первого взгляда. Сущность всего легко воспринималась им, раз уж она изображалась такими письменами. Китайские иероглифы до сегодняшнего дня многое сохранили из этого изобразительного и картинного характера, хотя секрет полной системы утерян. Тем не менее, даже теперь, Среди этого народа имеются такие, которые смогут написать длинное повествование, том на одной странице, и символы, имеющие историческое, аллегорическое и астрономическое объяснение, дожили до наших дней. Кроме того, среди посвященных существует один всеобщий язык, который адепт или даже ученик любого народа может понимать, читая его на своем, собственном языке. Мы же, европейцы, наоборот – обладаем только одним изобразительным знаком общим для всех. And и существует язык, который богаче метафизическими терминами, чем какой-либо другой на земле, в котором каждое слово выражено подобными простыми знаками. Так называемая литера Пифагорас, греческая y, английская заглавная Y. Если только ее одно проследить в каком-либо сообщении, была бы настолько же исчерпывающая, как целая страница, заполненная фразами, ибо она служила символом для целого ряда вещей, например, для белой и черной магии. Сноска экзотерически «уай» означает «только два пути добродетели» или «порока», и означает также число 150, а со штрихом над буквой «уай» – 150. Тысяч. Конец сноски. Предположим, что один человек осведомляется у другого по поводу третьего человека, к какой школе магии тот принадлежит, и к нему приходит ответ, в котором эта буква написана так, что правая ее ветвь толще, чем левая, что тогда означает «к правой руке» или «божественной магии». Но если бы буква была написана в обыкновенном виде так, что левая ветвь толще правой, то это означало бы обратное, так правая или левая ветвь представляла собой целую биографию человека. В Азии, особенно в письменах Дева Нагари, каждая буква имела несколько тайных значений. Истолкование сокровенного смысла таких апокалиптических писаний можно найти в ключах данных в Кабале, и они причисляются к ее наиболее сокровенному учению – Святой Иероним уверяет нас, что они были известны школе пророков и там преподавались, что весьма вероятно. Ученый, знаток еврейской письменности Моли Тор в своем труде о традициях, говорит, что, врезка, 22 буквы еврейского алфавита рассматривались как эманация или зримое выражение божественных сил, присущих непроизносимому имени. Конец врезки. Эти буквы находят свой эквивалент и заменяются числами таким же образом, как и в других системах. Например, 12 и 6 буква алфавита в одном имени дают 18, другие буквы этого имени при добавлении всегда заменяются той цифрой, которая соответствует алфавитной букве, затем все эти цифры подвергаются некоему алгебраическому процессу, который опять превращает их в буквы, После чего последний расшифровывает Искателю наиболее сокровенные тайны божественного постоянства, вечности в ее нерушимости, в будущности.